Матрешка. Кларк никого не вызвала. Она контактировала с Рикетсом теснее всех, если не считать того, кто его избил, и оказалась чиста. И готова была поручиться, что люди из Фрипорта тоже не заражены. А вот парни с пальцами на кнопках могли с ней не согласиться. Ленни знала все доводы. И то, что ошибаться лучше в безопасную сторону, тоже. Просто они ее не убеждали, так как принимавшие решения сидели в далеких неприступных башнях, суммируя колонки голых цифр, и байесовских вероятностей. Возможно, эксперты не ошибаются, и править миром могут только создания бессовести, трезвые, дальновидные, рациональные, те, кого не трогали эмоции, которые в простых смертных пробуждала гора трупов. Люди не цифры, но, вероятно, правильнее всего обращаться с ними, как с цифрами. Вероятно. Но Кларк не поставит судьбу Фрипорта на такую вероятность. Судя по сводкам, действенного лечения не предвиделось. Никто ничем не мог помочь Рикицу разве что засадить его в карантин, может со временем положение изменится. Может оно изменится даже раньше, чем Сипуку его убьет, хотя такая возможность выглядела ничтожно малой. А пока с делом вполне справлялся Лабин. Пусть он и не в лучшей форме, но для горстки зараженных дикарей, которые даже не знают, что за ними идет погоня, хватит и этого. Если Биомоцартом нужны живые образцы, Лабин их обеспечит. И ни к чему скармливать системе этого тощего мальчишку. За последние годы Кларк уяснила, как действует протокол исследований. Даже если лекарство найдено, никто не станет тратить его на лечение лабораторных крыс. Разве что так Уэллетт, ей бы Кларк доверилась не раздумывая. Но неизвестно, где она и как с ней связаться. А полагаться на то, что система доставит парня в ее несравненное объятие, Кларк точно не могла. Что до Рикетса, он, как ни странно, выглядел вполне довольным своим положением. Даже счастливым. Может, он забыл, как было раньше а может, ему и тогда не слишком хорошо жилось. До встречи с Кларком он видел только неприветливую, умирающую землю, на которой ему предстояло провести всю свою недолгую жизнь. Пожалуй, вершиной его надежд было умереть спокойно и в одиночестве, под крышей какой-нибудь развалины, до того, как его разорвут на куски ради одежды или мусора в карманах. И когда его спасли из этого мира, когда он очнулся в сверкающей субмарине, такое не снилось ему даже в самых волшебных снах. Жизнь Рикица была настолько мрачной, Что пожизненное изгнание на дно океана казалось ему шагом вверх. Я могла бы просто дать ему умереть здесь, думала Кларк, и он умер бы счастливым, как никогда в жизни. Конечно, она оставалась на чеку. Дура и лени не была. По миру ходил Сипуку, а Рикет съехал с ним от самого Вермонта. Не стоило забывать и о том громиле на украденном мотоцикле. Она брала анализы на новую инфекцию у проходивших сквозь мире, независимо от жалоб или их отсутствия читала шифрованные сводки, предназначенные только для своих, смотрела открытые передачи, предназначенные для дикарей, трансляции из высокотехнологичных убежищ в Бостоне и Агасте, погода, расписание мобильных лазаретов, приемные часы в фортах Бетагемота и не весь зачем советы по программированию. Она удивлялась, что обитатели замков позволяли себе вещать вот так, словно рассылка публичных бюллетеней могла оправдать их, бросивших все в заботу о собственном спасении. Леня разъезжала по проселкам, проверяя ветхие дома в поисках больных, ослабевших настолько, что не в силах были разыскать ее сами. И опрашивала пациентов, не знают ли они людей, свалившихся с сильной лихорадкой, болью в суставах и внезапной слабостью. Никого. Она вспоминала друга Ахила де Жардена. И гадала, жив ли он или умер после того, как Спартак перепаял ему мозги. Все цепи, которые делали его тем, кем он был, изменились. Его личность изменилась. Вполне возможно, она трансформировалась настолько, что прежнего Ахила больше не существовало. Может, в его голове поселилось совершенно новое существо, пользующееся его воспоминаниями. Но в одном он наверняка остался прежним. Он по-прежнему держал палец на кнопке. Имел право убивать многих, чтобы спасти множество. Может, когда-нибудь, скоро, ему придется сделать это здесь. Кларк понимала, что может ошибаться, и крайние меры все-таки окажутся необходимыми. Но не сейчас. Если Сипуку и добрался до Фрипорта, то в городе призраки, он залег на дно, ничем себя не выдавая. Как и Лени. Пока Рикетс оставался ее маленьким секретом. Пока он не умер. Но вряд ли долго протянет. Кларк шагнула из шлюза вакиты. По гидрокостюму бежали капли воды. Рикетс был настолько мокрым, что хоть выжимай. Кожа парня покраснела, как от солнечного ожога. Он давно сорвал с себя все лохмотья и лежал голый на матрасе, не успевавшим впитывать пот. Но биометрия на табло пока не показывала тревожных сигналов. Уже что-то. В ушах у него были наушники, но парень услышал ее шаги и обернулся. Слепое лицо в шлеме, казалось, смотрело сквозь нее. «Привет!» Его улыбка выглядела абсурдным парадоксом. «Привет!» – ответила Леня, направляясь к циркулятору у дальней стены. «Есть хочешь?» Она просто заполняла паузу. Капельница не только накачивала парня лекарствами, но и кормила. Ритиц покачал головой. «Извини, занят!» Наверное, в виртуальной реальности сидел. Планшет лежал у него на коленях разряженный, но имелись и другие интерфейсы. «Как здорово!» – пробормотал он. Кларк уставилась на него. «Как ты можешь так говорить? Почему ведешь себя, словно все в порядке? Разве ты не знаешь, что умираешь?» Пожалуй, он и не знал. Вакита не могла его вылечить, но от страданий избавляла. Поддерживала баланс жидкостей, глушила в организме систему тревоги, успокаивала горящие в лихорадке или от тошноты нервы. Причем медкойка боролась не только с бетагемотом. Жизнь Рикетса состояла из неудобств, хронических инфекций, паразитарных заражений и незалеченных ран. Теперь исчезли и они. Уже много лет мальчик не чувствовал себя так хорошо и, скорее всего, считал, что поправляется, а слабость скоро пройдет. Он и не мог думать иначе, пока Кларк не скажет ему правду. Она включила циркулятор и забралась выше, в кабину. Под темным стеклом штурманской панели мигали системные индикаторы что-то в них было не так. «Здесь так чисто?» – сказал Рикец. Он не сидел в виртуальной реальности и не играл в игры. Он взломал систему навигации. Она выпрямилась так резко, что ударилась головой о верхний иллюминатор. «Ты что здесь делаешь? Это не…» «Никакой жизни вообще!» – не унимался парень. «Тут даже ни одного червя не видно. И все такое… такое…» Он не нашел слов. Лени спустилась к нему. Рикис лежал, уставившись на девственно чистое окружение бакиты, завороженный чудесным миром. Цельное! нашелся он наконец. Ленни протянула руку. Мембрана чуть заметно пружинила под пальцами, обтягивала руку паутиной, прогибалась, обнимая локоть. Кларк тронула мальчика за плечо. Тот повернул к ней голову. Или она сама перекатилась, повинуясь силе тяжести. Как ты это сделал? спросила Кларк. Сделал? А, сакадная клавиатура. Ну ты же знаешь. Движение глаз. Он слабо улыбнулся. Так легче, чем с планшетом. Нет, я имею в виду, как ты пробрался в вакиту. А что, нельзя было? Он сдвинул наушники на покрытые бусинами пота лоб и нахмурился. Кажется, ему было трудно смотреть на нее. Ты разрешила пользоваться интерфейсом? Для игр. О, смутился Рикетс. Я честно, понимаешь, я не... Ничего, успокоила она. Я просто посмотрел. Ничего не переписывал. Там нет паролей, понимаешь? Подумав, он добавил. Вообще никакой защиты. Кларк покачала головой. Кен меня убьет, если узнает, что я впустила сюда мальчишку. И уж точно надает пинков за то, что не установила пароли. Что-то ворочилось в голове. Что-то, о чем Рикетс сейчас сказал. Ты разрешила пользоваться интерфейсом. Я просто посмотрел. Ничего не переписывал. Постойка, спохватилась она. Ты что, мог бы переписать навигационный код, если бы захотел? Рикитс покусал губы. Точно не знаю. Даже не понимаю, зачем он. То есть я мог бы его подкрутить, но только на абум. Но кодировать ты умеешь. Ну да, вроде как. В этой глуши, лазая по развалинам, ты научился кодировать. Не больше других. Мальчик явно недоумевал. Ты что, думаешь, жители анклавов, уходя, забрали все запястники и все прочее? Думаешь, у нас электричества нет или что? Ну конечно, источники энергии должны были остаться. Блоки Балларда, частные ветряки фотоэлектрическая краска, приводившая в движение идиотские щиты, рекламировавшие одежду и нейтрализаторы в самый разгар апокалипсиса. Но значит, ты умеешь кодировать. Недоверчиво пробормотала она, тут же вспомнив о советах по программированию, которые шли по открытым каналам. Если не умеешь малость подправить код, то там, то тут, то запястниками пользоваться не будешь. Будешь время смотреть, да официальной рассылки получать. Как я, по-твоему, вас-то нашел? Думаешь, GPS сама собой наладилась, когда туда пробрались вирусы и шреддеры? Он часто не глубоко дышал, словно запыхавшись от такой длинной речи. Но и гордился собой, насколько могла судить Кларк. Маленький дикарь на последнем издыхании поражает экзотическую зрелую женщину. Да, она волей-неволей поразилась. Рикетс умеет программировать. Она показала ему коиновскую плату. Он, свернувшись в клетке, дрожащими от напряжения руками настроил шлемофон. И насупился, удивляясь собственной слабости. «Ну, подключай». Кларк покачала головой. «По беспроводу нельзя, может вылезти». Он, понимающий, кивнул. «Лени?» «По-моему, это называется Шредеры. Шредеры, Лени, Мадонны, все одно и то же». «Она постоянно роняет систему». «Ну да, именно это они и делают». «Но обрушить эту операционку невозможно, она только для чтения. Она сама слетела». Парень с трудом пожал плечами. «Но зачем ей это делать?» – продолжила Лени. Я видела, что в естественных условиях она крутилась куда дольше пяти секунд. «Как думаешь, ты можешь?» «Конечно», – сказал он. «Давай проверю. Ну и тебе придется кое-что для меня сделать». «Что же?» «Сними с глаз эти дурацкие штуковины». Она инстинктивно шагнула назад. «Зачем?» «Хочу увидеть. Твои глаза». «Чего ты боишься?» – спросила себя Лени. «Думаешь, он увидит в них правду?» Но она, конечно, была сильной. Уж всяко сильнее его. Заставила себя разоружиться. И все равно, глядя ей прямо в ноги и глаза, он не увидел в них ничего плохого. Оставила бы так, с ними ты почти красивая. Ничего подобного. Она ослабила мембрану и протолкнула под нее плату. Рикис не сумел ее удержать, уронил на матрас. Пленка уже восстановилась, не оставив даже шва. Пока Кларк переводила на максимум поверхностное натяжение, Смущенный своей неуклюжестью Рикец старательно разглядывал устройство. Потом он медленно, осторожно надел шлем. Справился и завалился на спину, тяжело отдуваясь. Коиновская плата засветилась. Черт! вдруг прошипел Рикец. Вот же дрянь поганая! И помолчав: А, вот в чем твоя проблема. В чем? В пространстве для маневра. Она вроде как атакует рандомные адреса, но ты поместила ее в очень тесную клетку. Вот она и зациклилась на собственном коде если добавить памяти, продержится дольше. Помолчав, он спросил. А вообще, зачем ты ее держишь? Я просто хотела кое-что у нее спросить, ощетинилась Кларк. Шутишь, что ли? Кларк покачала головой, хотя парень ее не видел. Я... до да тебя что, не доходит, что она ничего не соображает? Она и сразу поняла его. То есть? Она и близко не дотягивает по размеру, пояснил Рикетс. На тесте Тьюринга и двух минут не продержится. Но она отвечала, пока не зависла. Нет, не отвечала. Рикетс, я ее слышала. Он фыркнул и судорожно закашлялся. Ясное дело, у нее есть диалоговое древо. Вроде рефлексов на ключевые слова, но не... Кларк залилась краской. Господи, какая же я дура. То есть, наверное, бывают умные шреддеры, добавил мальчишка. Но только не это. Ленни провела ладонью по волосам. Может, есть другие способы ее... допросить? Сменить интерфейс или, я не знаю, декомпилировать код? Она эволюционировала. Ты когда-нибудь просчитывала эволюционный код? Нет. Это такая каша. Большая часть уже просто не действует. Просто мусорные гены, оставшиеся от... Он замолчал, а потом очень тихо спросил. А почему ты ее просто не сотрешь? Они неразумные. В них нет ничего особенного. Просто куски дерьма, которые мечут в нас какие-то уроды. Добивают все, что у нас осталось. Они даже друг друга атакуют при случае. Если бы не фаерволы, экзорцисты и прочая хрень... Они бы уже все доломали. Кларк не ответила. Рикетс чуть ли не со вздохом спросил. Ты странная, знаешь? Она ответила слабой улыбкой. Буду рассказывать, никто мне не поверит. Жаль, что ты не сможешь пойти со мной. Просто, чтобы наши не подумали, будто я все выдумал. Ваши? Дома, когда я вернусь. Ну, сказала она, там видно будет. Жалкая, щербатая улыбка расцвела под наушниками. Рикетс, позвала она выждав. Нет ответа. Он лежал, бессильный и терпеливый, и еще дышал. Телеметрия продолжала выписывать светящиеся кривые. Сердце, легкие, неокортекс. Все показатели за пределами нормы. Сипуку загнал метаболизм парня в стратосферу. Он спит. Он умирает. Оставь его. Она залезла в кабину и упала в штурманское кресло. Все вокруг озаряло смутное зеленоватое свечение, растворяющееся в серости. Она не стала выключать свет в кабине. Вакита была подводной пещерой в умирающем свете. Ее дальние уголки уже тонули в тени. Сейчас Кларк почти радовалась слепоте своих ногих глаз. В последнее время тьма всегда казалась лучшим выбором.